письма, написанные её рукой? Да, несколько, к дяде. Они, конечно, не страдают отсутствием остроумия и простодушия, ведь у неё такой живой ум, и при этом на редкость открытая душа, не правда ли? Да, когда она пишет господину дойбас письма её достаточно вразумительны и понятны всякому. И действительно.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 Успокаивая вас, я не могу утешить себя. У меня нет оснований надеяться, что она обратит на меня благосклонное внимание. Деамаль — человек крайне непорядочный, но, к сожалению, он ей нравится. Какое горестное заблуждение. Внезапно, без всякого предупреждения, терпение у меня лопнуло. Наверное, болезнь и упадок сил ослабили и истощили его.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 — воскликнул он. — Не продолжайте. — Нет, не замолчу и буду продолжать. Так вот, женевра принимала от вас несчётные дары. Вы находили для неё самые дорогие цветы, придумывали такие изысканные подарки, о каких женщина может только мечтать. Кроме того, мисс Фэншо стала обладательницей таких драгоценностей, для приобретения которых щедрости пришлось уступить место мотовству.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 как вдруг яркий синий огонёк сверкнул у него в глазах и напомнил мне давние дни и его портрет. И мне померещилось, что по меньшей мере часть провозглашённого им убеждения в наивности мисс Фэншо — ничто иное, как притворство. Мне пришло в голову, что, возможно, несмотря на преклонение перед её красотой,